Глава 58. Звонкими брызгами разлетелось окно. На пол упал черный цилиндр. Петеляна взглянула на зловещий предмет и заметила, как Денис залепленным ртом предупреждает ее немым криком. Кричали его глаза, которые расширились от ужаса и сразу закрылись. Денис склонил голову к груди. «Следует также поступить ей», – поняла она. Яркая вспышка и оглушительный грохот разорвали пространство. Мир испарился в светлом шуме и перестал существовать в прежних формах. Когда Елена открыла глаза, она увидела черное пятно. Моргание не помогало. Пятно висело прямо перед ней, куда бы она ни поворачивала голову. Лишь на периферии зрения размытые границы черного тумана теряли свою силу. Там она заметила чьи-то ноги, ботинки топтались по стеклу неестественно бесшумно. Вот ноги задели металлическую урну для мусора. Урна ударилась о стену, но грохота не последовало. Петелина с ужасом убедилась, что та яркая вспышка отняла у нее зрение и слух. Показались чьи-то руки. Елена почувствовала, как меняется ее положение в пространстве. Она догадалась, что лежала на полу, привязанной к стулу, а сейчас стул подняли. Боль обожгла губы, сорта сорвали липкую ленту и сразу стало легче дышать. Кто-то освободил ее от пут, сунул в руки стакан с водой. Она сделала несколько глотков, а остатками воды протерла пересохшие глаза. Стало легче, черный туман таял и приобретал прозрачность. Сквозь его пелену начали просачиваться звуки. Петелина увидела Дениса. Он по-прежнему был примотан к стулу, но его взгляд был осмысленным. Так вот, о чем он предупреждал – закрыть глаза. Лоськов мгновенно распознал светошумовую гранату. Мутная фигура, стоявшая перед Лоськовым, приобрела очертания. Елена узнала полковника Молотова. Он о чем-то яростно расспрашивал Дениса, но тот упорно молчал. «Молчишь, паскуда!» – прорезалось ругательство Молотова. Петелина стала различать слова на фоне ровного звенящего шума. Полковник продолжал наседать на связанного Дениса. «Теперь жалеешь о своей глупости? Ты, лоськов как был дураком, так и остался. Не будешь сотрудничать, получишь новый срок за незаконное хранение оружия. Ты знаешь, как это делается. А круглова мы и без тебя найдем». Молотов обернулся, участливо посмотрел на Петелину. «Елена Павловна, как себя чувствуете? Уже лучше?» нам надо серьезно поговорить как твоя рука молотов окрикнул лоськов полковника тот невольно потер левую искалеченную кисть я жалею лишь об одном что слабо тогда разогнался елена припомнила рассказ дениса о стычке с начальником за которую он угодил в тюрьму так вот в чем дело лоськов служил под командованием молотова именно его он сбил машиной вы приказали подбросить пистолет его девушке С брезгливым осуждением покачала головой Петелина. «А разве полиция так не поступает для пользы дела?» Разозлился Молотов, но быстро взял себя в руки. «У нас есть тема посерьезнее, Елена Павловна. Мы не нашли круглого и Ручкина. Где они? На чем уехали?» «Я расскажу, если вы отпустите Лоськова Прямо сейчас. Развяжите и отпустите его, иначе помощи от меня не дождетесь», — повысила голос Петелина. Молотов немного подумал, всматриваясь в лицо следователя, убедился в ее непреклонности и дал команду подчиненным. вышварните Ласькова, чтоб духу его здесь не было!» Освобожденный от путь Денис кивнул Петелиной в знак благодарности и вышел. Сквозь разбитое окно Елена убедилась, что он беспрепятственно покинул двор. «Теперь вы можете поговорить?» – поторопил ее Молотов. Следователю не было смысла покрывать убийц, и она рассказала. Круглов и Ручкин отправились в банк. «Какой, не знаю. Очевидно, тот, где Круглов хранит деньги. Про банк мы слышали. Позвольте?» Молотов выдернул пуговицы микрофона из рукавов Петелиной. «На чем они уехали?» «Я думаю, на Ауди Орлика. Он оставил машину у близлежащего магазина». «Как же я забыл про Ауди!» Молотов дал инструкции подчиненным и предложил Петелиной переместиться в гостиную. «Тут мы сможем поговорить наедине. Присаживайтесь». предложил Молотов, указывая на кресло. «Насиделась. Я лучше разомну ноги. Так о чем мы будем говорить, если вы все слышали?» «Об Александре Круглове. Он убийца. Круглов расправился со своей невестой Ксенией Савиной, и я докажу это. А вот этого не следует делать. Это противоречит интересам государства». «Как это? Круглов убийца. Вы слышите меня? Убийца. Или у вас тоже заложило уши?» Елена Павловна, забудьте, что вы следователь. Посмотрите на это дело с точки зрения высших государственных интересов. Разве исполнение законов противоречит интересам государства? Ну, сядет Круглов в тюрьму. Савина от этого не воскреснет. Зато Круглов понесет заслуженное наказание. Вы забываете, что Александр Круглов – перспективный политик. Зачем ему сидеть в тюрьме? Пусть служит нашей стране. Не понимаю вашей извращенной логики. Объясните. Помните нашу прежнюю встречу? Я просил найти компромат на Круглова, о котором упомянула Савина. Тот компромат вы не нашли, зато доказали причастность Круглова к убийству. Это еще лучше. Зачем вам компромат на Круглова? Молотов тяжело вздохнул, будто растолковывал ребенку азбучные истины. Я же сказал, он политик. А лучший политик тот, на кого есть серьезные компрометирующие материалы. Елена стала понимать, к чему он клонит. «Вы сейчас только про Круглова или про всех политиков?» «Елена Павловна, я и так слишком откровенен». «То есть, угрожая компроматом, вы заставляете политиков делать то, что вам нужно?» «Время от времени. Когда это требуется для страны, мы напоминаем им, что можем уничтожить их карьеру», – спокойно ответил Молотов. «Но Круглов – лидер оппозиции, он критикует власть», – удивилась Петелина. «Это замечательно». Чем больше недовольных он соберет под свои знамена, тем лучше для власти. Вы же можете уничтожить Круглова прямо сейчас и не видать ему никаких выборов до конца своих дней. И чего мы добьемся? Место Круглова займет другой человек не дай Бог святой праведник, хотя таких в политике не бывает. Молотов махнул рукой: Зачем нам новая головная боль? Благодаря вам Круглов уже у нас на крючке. Мы даже поможем ему на выборах. Чтобы потом дергать за ниточки. Да не волнуйтесь вот так, это обычная практика. Думаете, это мы придумали? Во всем мире так делают. Главное, что мы первыми нашли компромат на него. Если бы нас опередили наши западные партнеры, то именно они стали бы кукловодами Круглова. Так тоже бывает. И это беда для страны. Поэтому мы должны предпринять меры, чтобы информация о преступлении Круглова никуда не просочилась. Вам придется дать подписку, а не разглашение. Убийца станет политиком. «Уму непостижимо!» – возмутилась Петелина. «Это изнанка системы. Вот мой костюм, посмотрите!» Полковник распахнул полу и показал подкладку. «Открытые швы, мятая подкладка, нитка торчит. Можно и пятно посадить. С изнанкой знаком только я. Для остальных важен внешний вид. Так и страна. У каждой страны есть тайная изнанка». «А как же невинный узбек Джураев? Его же посадят ни за что!» Вы это серьезно? На чашах весов политическая стабильность России и судьба нелегального мигранта. Что важнее? Молотов прожег Петелину уничижительным взглядом и отмахнулся. Оставайтесь здесь, но не мешайте работать.